Арии и Ко. Сейчас все, кто мысленно аплодировал, читая предыдущие страницы, и благодарил меня за бальзам на душу в виде утверждения, что наши предки те самые Арии, а мы сами Арии в каком-нибудь 40-м поколении, все эти сторонники принадлежности корейской расе возьмутся за тапки. Прошу только об одном. Прежде чем рвать книгу зубами и торопливо искать ближайшую печь или костер, дочитайте до конца эту главу. Возможно, через страницу вам уже не будет так противно. Но сначала все же ушат холодной воды на голову. Истинный ариец. Характер нордический. Эти фразы стали хитом после 17 мгновений весны. Заверение о нордическом характере и истинной арийскости было лучшей характеристикой в Рейхе. Без этих черт никуда. Кстати, ни один из руководителей Рейха так охарактеризован быть не мог.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 Научились пользоваться не только мышцами, но и мозгами. Понадобились сигналы, которых не поняли бы объекты охоты. Зато поняли свои. Научились говорить. Получились солидные парниши вроде Сунгирца с его 1 метр 80 сантиметров и косой саженью в плечах даже в 60 лет. Характер, несомненно, нордический. И только вот благородный ли? Дадим слово Наталье Романовне Гусевой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 или по другому написанию ариями. Слово «ари» впервые появилось в западной науке в труде английского ученого В. Джонса в конце 17 века, а вслед за ним в середине XIX века немецкие лингвисты назвали все индоевропейские языки индогерманскими и наибольшую известность приобрели труды Макса Мюллера, который назвал эти языки арийскими.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 в отличие от других племен, с которыми доводилось встречаться или даже жить в их окружении, как и было в Индии в III-II тысячелетии до н.э. Слово в написании с «а» долгим означает «уважаемый, член высокого социального слоя, знающий истинную веру, житель тех областей Северной Индии, где воцарились арийские вожди, известной в эпосе страны Арьяварты».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 Еще несколько значений глагола «р» – «достигать», «двинуться на врага», «атаковать», «передвигать», «расширяться». А также и еще одно значение слова ария – «хозяин», «владелец». Но это в третьем тысячелетии, а что раньше? Откуда вообще эти благородные хозяева взялись на головы южных племен? Наконец, добрались до самой сути. Откуда арии, то есть наши предки, вообще взялись на территории будущей России?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 Даже прекрасно зная об альтернативных источниках энергии, мы продолжаем тупо добывать уголь и черное золото. А если видим пирамиды, немедленно начинаем прикидывать, сколько в них блоков, сколько бичей надсмотрщиков должно погулять по спинам рабов, тащивших гранит, какого размера были строительные леса, лебедки, рычаги, чтобы такое соорудить. Ведь даже в голову не приходит, что это можно вылепить из камня, как из пластилина.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 Почему мы так уверены, что для поднятия в воздух и перемещения на большие расстояния непременно нужно заправлять стальное, извините, наполовину алюминиевое, чудовище керосином, произведенным и добытой со всякими экологическими нарушениями нефти? Может, ковер-самолет, сандалии-гермеса или даже ступа куда лучше, а славянский бог Барма на лебеди летал?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 Только когда появилась потребность в такой технике, они были придуманы заново. В Египте эксперимент по внедрению новых знаний в головы отдельных индивидуумов и всего общества прошел более успешно. Пусть при помощи жрецов, но бог Осирис и бог Тод сумели обучить местных недотеп, один скотоводству и земледелию, второй грамоте и счету. Но это произошло через 20 тысячелетий после жизни сунгирца.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 и разрушения, последствия которых сказывались на всей территории земного шара, так как неясно, какие же средства были применены. На территории Земли обнаружены более сотни воронок, средний размер которых имеет диаметр 2-3 километра. Если бы они образовались в Палеозойскую эру, как считают некоторые исследователи, то от них бы давно ничего не осталось, так как ветер, вулканическая пыль,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 Огонь бушевал три дня и три ночи. Возможно, было применено оружие волнового облучения, аналогичное современному воздействию радиации при ядерных катастрофах. В древнеиндийском эпосе Махабхарата есть такие слова. «Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишенного дыма, был выпущен. Все стороны горизонта покрыл мрак. Пламя, лишенное дыма, расходилось во все стороны. Все стихии пришли в возмущение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 хам Иофет. В Лаврентьевском и других летописных сводах подчеркивается, что тогда был единый народ. Опираясь на летописные материалы, В.Н. Дюмин пишет, что Иофет стал родоначальником основной массы европейских народов, включая славяно-русские племена. Далее В.Н. Дюмин в книге «Тайны русского народа» приводит довольно интересные факты. В Библии ничего не говорится о четвертом сыне Ноя.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 В нем весьма логично представлено послепотопное разделение Земли по четырем странам света. Симу досталась восточная страна Земля. Восток не отсюда ли произошел Сиам и Есимиты. Хаму – полуденная страна Земля. Юг, возможно, Африка и Ближний Восток. Яфету, Яфету – западная страна Земля. Запад, возможно, это Америка. Мунту – полуночная страна Земля. Север земля Индоарьев. По апокрифической версии, которую приводит В.Н. Дьомин, именно Мунт и был первопредком всех северных народов, включая и славяно-русские. И же на каком-то этапе присылал к братцу людей для оказания помощи в строительстве северной град-столицы. Но Мунт был не только пропредком северных народов и устроителем северных земель. Согласно апокрифу, Он стал еще и основателем астрономии, как науки и основоположником астрономейной мудрости, то есть космической философии. Мунт, живящий на полуночной стране, и прият дар много и милость от Бога, и мудрость астромейную обрете. Первая книга по астрономии принадлежит Мунту, а составил сию книгу «Астрономию».